Глава сорок Как только мы возвращаемся в поместье, я понимаю, что опоздала отозвать Лекс и Сева. Они не могут войти в физический мир без моего приказа, поэтому как только мы устраиваемся в нашей комнате вместе с принцессой Билреном и Залитом, я это и делаю. «Лекс! Сев!» Розовый дым появляется в воздухе, а Сев и Лекс уже ждут. «Как же ты долго, а?» — говорит Сев. «Извини, я занималась сексом, потом заснула, а потом пришлось начать оргию. Не заметила, сколько времени», — объясняю я. Эверт качает головой, но Лекс просто кивает в знак понимания. «Она все понимает». Сев начинает жаловаться на то, что Оргия началась без него. В следующий раз, когда я начну Оргию, обещаю включить в нее и тебя. Говорю я ему. Он наконец кивает. Да, черт возьми, так и будет. Я предлагаю им сесть, и сев хватает поднос с едой и начинает поглощать все, что на нем лежит. Итак, что вы нашли? спрашиваю я. Лекс достает свой розовый блокнот. «Ну, остров действительно сильно защищен, есть воздушная и наземная охрана, примерно по сто человек, насколько я могу судить». «Я обмениваюсь взглядом с принцессой, тот факт, что у них две сотни стражей, невероятно тревожит». «Что находится на острове?» – спрашивает принцесса Сура. Сев продолжает поглощать еду, пока Лекс листает страницы с заметками. «Ну, по моим подсчетам, на острове 9919 солдат». Шок переполняет всю комнату, и я ошарашенно на нее смотрю, во рту пересыхает. «Что?» Она начинает повторять цифру, но Залит перебивает ее. «У него почти десять тысяч солдат на этом острове!» — недоверчиво спрашивает он. «Да», — просто отвечает Лекс. «И они организованы?» — спрашивает Силред. Лекс задумчиво качает головой. «Ну, а то, что они одеты в амуницию, проходят плановые учения и интенсивно тренируются работать слаженно, можно считать организованностью?» — спрашивает она. Белрен кивает. «Да, это как раз подходит под определение организованности». «Какие же они странные, прямо-таки такие — говорит Сев с набитым ртом, откидываясь на стуле. «Что ты имеешь в виду?» — спрашиваю я. Он пожимает плечами и откусывает еще один кусочек фрукта. «Не знаю, как объяснить, но они будто поехавшие, понятно?» Я перевожу взгляд на Лекс и жду дальнейших объяснений, а она задумчиво склоняет голову. «Он прав. Казалось, что они действуют как-то строго регламентированно». Эверт закатывает глаза. «Наверное, потому что они военный полк», — сухо отвечает он. «Возможно», — отвечает Лекс. «Нет, объясни подробнее», — настаиваю я. Лекс сдвигается на своем месте, чтобы быть подальше от Сева, так как он закинул ноги в ботинках на стол перед ней. «Ну, в них не было ни капли любви!» Я хмурюсь. «Что?» «Вы знаете, что, будучи купидонами, мы можем чувствовать любовь и желание, боль сердца, кокетство, тоску, но ничего этого не было?» Большинство из них выглядели сосредоточенными, некоторые взволнованными, но их эмоции были ограничены. От этого моя сила Купидона странно себя вела, — говорит Лекс, глядя куда-то в сторону, пытаясь объяснить. «Словно они дети или... или чертовы роботы», — добавляет Сев. Кусок яблока вылетает у него изо рта, пока он жует и говорит. Принцесса Сура слегка наклоняется вперед. «Все они казались такими!» Сев и Лек скивают. «Что это значит?» — спрашиваю я. Сура качает головой. «Я не уверена». Мы затихаем, погрузившись в раздумья. Слышно только, как Ронок тихо мурлычет во сне, растянувшись на спине, на полу, у моих ног, и как Сев жует. Эти солдаты, какого они вида Фейри? спрашивает Залит. О, всяческих! Его оранжевые брови удивленно поднимаются. Всяческих? Лег скивает. Я коротко прочла о мире Фейри и узнала там высших Фейри, духов, нескольких генфинов, брауни, пикси. О, и большое количество альвов. Альвы! скандинавской мифологии, низшие природные духи. Принцесса Сура качает головой. Подождите-ка, этого не может быть. Все эти фейри чрезвычайно преданы делу повстанцев, особенно альвы. Именно они начали сопротивление. В прошлом у принца никогда не было последователей, кроме высших фейри. Другие виды фейри ненавидят принца за его плохое к ним отношение. Почему они решили следовать за ним сейчас? В этом нет никакого смысла. «И как он так внезапно набрал столь большое число?» спрашивает Билл Рен. «Сколько у нас солдат?» спрашиваю я. На лице принцессы Суры отражается тревога. Залит. Он сцепляет руки вместе и наклоняется вперед, опираясь на бедра. По последним подсчетам наших командиров и после атаки на генфинов у нас примерно две тысячи. Мои глаза расширяются, и я обмениваюсь взглядом со своими ребятами. И это все? Залит кивает. Нас поддерживает население, но принц могущественен. Не все фейри готовы выступить против него. Два к десяти — не очень хорошие шансы. «Там было кое-что еще», — осторожно говорит Лекс. Все взгляды возвращаются к ней, и она слегка краснеет от такого внимания. «Что?» — спрашиваю я. Она сдвигается на стуле, и Билл Рен очень внимательно смотрит, потому что ее юбка слегка приподнимается с одной стороны. «Ну, там что-то выращивают». «Выращивают?» — Лек скивает. «Что? Листья этой культуры похожи на... чайные?» — неуверенно говорит она. «Хорошо». «Ничего не понимая, я смотрю на Суру, но она выглядит такой же растерянной, как и я». «Хорошо. Что не так с этими посевами?» — мягко спрашивает она. «Заметили? Принцесса чертовски царственна». «Их много», — быстро говорит Лекс. Сев фыркает себе под нос. Наконец-то поставив поднос с едой на место. «Я пытался сказать ей, а? Посевы ничего не значат. Вероятно, они были там до того, как солдаты принялись за дело». Но Лек скачает головой. «Я так не считаю. Солдаты регулярно ухаживают за этими посевами. Есть и новая поросль, и старая. Если бы они просто захватили остров для размещения базы, то посевы были бы для них не важны». «Они бы построили лагерь прямо на них, но нет! Посевы все время под охраной!» «Что ж, это странно!» «И еще кое-что!» — продолжает Лекс. «Я видела короля!» Принцесса Сура садится прямо. «Что он делал?» «Гулял среди посевов!» «Просто гулял?» — Лекс кивает. «Судя по всему!» Я задаченно провожу рукой по своим спутанным волосам. Понятия не имею, что все это значит, но в любом случае мы в сильном меньшинстве. Десять тысяч обученных солдат? Да, это очень плохо.